Когда, наконец, пришло время ложиться, мне расхотелось спать. Было уже слишком поздно. Я намеревался побеседовать с Лили, для которого мама положила в моей комнате тюфяк, но он слегка переусердствовал с вареным вином, в котором отец не слишком-то разбирался, и тотчас заснул, не имея даже сил раздеться. Вытянувшись на спине, сунув руки под голову и широко раскрыв глаза, я лежал в ночи и до мельчайших подробностей припоминал все то, что произошло. за этим чудесным рождественским ужином, озаренным добротой дяди ж у л я как вдруг м н о ю овладело большое беспокойство. Мне вспомнилась история с солдатом-тренкетом Эдуаром, рассказанная когда-то отцом за столом. Этот т р и н к е т д в о ю р н ы й брат господина Бессона, в то время отбывал воинскую повинность в Тарасконе. Его папаша вдовец обожал своего единственного сына и очень беспокоился о нем. В один прекрасный день он с радостью узнал, что полковник того полка, где служил его сын, никто иной, как его друг детства. Он т о т ч л с о вооружился своим лучшим пером и написал ему длинное письмо, в котором вспоминал старые добрые времена и рекомендовал сына как образцового солдата и единственное свое утешение на склоне лет. Полковник, настоящий друг, тотчас вызвал к себе тринкета Эдуара, желая заверить его в благосклонном к нему отношении. Но явившийся дежурный адъютант, приняв стойку смирно, доложил, что о б р а з ц о в ы й солдат с чрезвычайного разрешения начальства уже неделю назад о т был домой, чтобы присутствовать на похоронах с т а р о а т ц а поддержать безутешную мать и уладить со своими четырьмя братьями и сестрами щекотливые вопросы, связанные с наследством. Полковника чуть не хватил апоплексический удар. На розыски образцового шутника были посланы жандармы, поскольку т а р а с к о н город маленький и люди там охотно выкладывают все, что знают. Тринкета отыскали в тот же самый вечер на постоялом дворе три императора, где он выступил в роли четвертого. Он тайком проживал там в комнате рыжеволосой местной служанки, которая снабжала его за счет заведения всем необходимым. Жандармы я в и л и с ь как раз в тот момент, когда он уплетал за о б е щ е к и паштет из п и в ч и к о дроздов. о п р о с ц о в ы й солдат т р е н к е т Эдуар в наручниках был возвращен в казарму, где полковник посадил его на три недели на гауптвахту, кишевшую крысами. Вот пример того, что может случиться с теми, кого р е к о м е н д у е ш ь без просьбы с их стороны. Разумеется, мне было доподлинно известно, что Бога не существует. Но все же я не был в этом уверен на все сто. Уйма людей, причем весьма серьезных, посещают храм. Сам дядя часто общается со в с е д е р ж и т е л е м а ведь дядя не сумасшедший. В результате долгих размышлений на эту тему я пришел к выводу, правда не совсем разумному, что Господь, не существующий для нас, существует для других, точно так же, как английский король существует только для одних англичан. Но в таком случае дядя повел себя довольно неосторожно, обратив внимание Господа на нас. Ведь если тот станет разбираться, кто мы и что мы, а может быть, он как раз этим занимается в данную минуту, наверняка он не на шутку разгневается, как тот полковник. И вместо того, чтобы не спасать л нам веру, возьмет да и обрушит на наши головы три или четыре удара грома, от которых обвалится наш дом. Однако, слыша за стеной мирный и доверчивый храбд я д и Жуля, я успокоил себя м ы с л ь ю что п о ч и т а е м й м о им г о с п о д ь отнюдь не устроит ему подобные гадости, и что, следовательно, я могу беззаботно заснуть, по меньшей мере в эту ночь, что я сразу и сделал. Охота на другой день не задалась, поскольку отец и дядя отправились на нее без нас. Проснувшись к полудню, мы слили по завтракали традиционным супом эго булидо. То есть несколькими сваренными в воде головками чеснока и довольно вяло провели вторую половину дня у огня, покуда маленький Поль, которого уберегла от наших излишеств врожденная гиперсомния, п р е с п о к о й н о д о г р ы з а л последние засахаренные каштаны и п о д т р у н и в а л над нами, называя нас головастиками толстолобиками. Примечание: традиционный п р о в а н с и л ь с к и й суп, который готовится на следующий день после рождественской трапезы. В воде варят несколько головок чеснока и в конце разбивают яйцо. Конец примечания. Но следующая ночь поправила наше пошатнувшееся здоровье и началась по-настоящему зимняя охота. Эти восемь дней рождественских каникул прошли как во сне, но все было иначе, не так, как летом. Мы пребывали в полном смысле слова. В другой стране утром в шесть часов было еще темно. Я вставал, трясясь от холода, и спускался вниз, где разжигал огонь из сухих дров, затем варил кофе самолично смолтый накануне для того, чтобы утром не будить маму. Отец в это время брился. Через какое-то время слышался скрип велосипеда дяди Жуля, точного, словно пригородный поезд. Нос у него был красный, как земляника, усы увешаны н крохотными льдинками. Он энергично, как очень довольный человек, потирал руки. Мы завтракали, сидя у огня, и разговаривали в полголоса. Потом до нашего слуха доносился т о п о т ш а г а ю щ е г о по замерзшей дороге Лили. Я наливал ему большую чашку кофе, от которой он сначала отказывался, я уже пил, что было неправдой. затем мы в четвером в темноте отправлялись на охоту. Фиолетовый бархат небосвода в ы з в е з д и л а м и р и а д а м и звезд. Это были уже не мягкие летние звезды, светлые, и холодные, они с у р о в о м и гали, похожие на кристаллы, образовавшиеся под действием ночного мороза. Над красной макушкой еле различимой во мраке висела, словно уличный фонарь, огромная планета, такая близкая, что казалось, можно увидеть космическое пространство за ней. Ни звука, ни шепота в заледеневшей тишине слышен только звонкий стук наших ботинок, ступающих по твердым рождественским камням. Куропатки стали недоверчивыми в морозном воздухе иначе звучало эхо, и приблизиться к ним было нелегко. И все же отцу с дядей удалось подбить четырех зайцев и немалое количество кроликов, а также всполошить и подстрелить нескольких вальшнапов. Что касается наших ловушек, они так регулярно снабжали нас певчими дроздами и жаворонками, что заведомый ежедневный успех лишил охоту привлекательности. И все же мне довелось испытать радость и гордость. Я добыл сорыча размером зонтик, если смотреть на него в профиль. Птица убийца парила высоко в в ы с о к о в о б л а к а х Отец из ложбины Ланслов выстрелил в нее. Она пала вниз и лежа на спине когтями вверх смотрела, как я подхожу к ней. Ее желтые глаза пылали ненавистью. Вообразив себе, что именно она этим летом в пещере собиралась в ы к л е в в а т ь мне глаза, я беспощадно убил ее, забросав камнями. Мы возвращались домой, когда темнело, лежа п л а ш м я н а полу перед очагом, где пылали смолистые ветки. Мы сражались в шашки, в домино, в г у с я пока отец играл на флейте. Иногда вся семья собиралась за столом, чтобы сразиться в лото. Примечание: гусь одна из настольных игр с использованием игральной кости. Конец примечания. В половине седьмого нанизывали добычу на вертел, и рыжий жир нежных дроздов пропитывал толстые куски поджаренного деревенского хлеба. п о у т р а м казалось, что этим неподражаемым и чудесным дням не будет конца, но когда пробил час отъезда, они вдруг показались такими скоротечными. В последний вечер упаковав вещи, мама, видя, как мне грустно, сказала: «Жозеф, нужно бы приезжать сюда по субботам». Когда проведут трамвайную линию, пожалуй, но до тех пор, когда проведут трамвайную линию, у детей о т р а с т у т усы. Взгляни на них, они никогда не выглядели такими здоровыми, а я никогда не ел а с таким аппетитом. Вижу, задумчиво отвечал отец, но дорога занимает целых четыре часа. Мы добирались бы до места в восемь вечера в субботу, а в обратный путь нам приходилось бы отправляться в воскресенье во второй половине дня. А почему не в понедельник утром? Потому что мне нужно быть в школе ровно восемь, ты же знаешь. А я кое-что придумала, загадочно п р о и з н е с л а м а т ь Что именно? Увидишь. Отец удивился. Знаю, о чем ты думаешь, поразмыслив, добавил он. Нет, ответила мать, не знаешь. Не задавай мне больше вопросов. Это мой секрет. Ты узнаешь обо всем только, если мне удастся кое-что. Хорошо, сказал отец. Подождем. Идея у нее была неплохая. На рынке она часто встречала жену господина директора. Это была высокая, красивая женщина, которая носила длинное золотое колье на шее и золотые часы на шелковом поясочке п л е с е Моя мать, робкая и худенькая, скромно приветствовала ее издалека, но так как ради своих детей она была способна на все, то вскоре она стала здороваться более уверенно, затем держаться поближе и в конце концов коснулась руки госпожи директорши в ящике с картошкой. У той было доброе сердце, она о т советовала маме покупать эти клубни, объяснив, что они тронуты морозом, и отвела ее к другой торговке. Два дня спустя они уже вместе ходили по рынку, и на следующей неделе госпожа директорша пригласила маму к себе домой попить английский настой под названием чай. Жозеф знать ничего не знал об этом знакомстве. И был крайне удивлен, когда прочел на школьной доске объявление п о с т а н о в л е н и я господина директора. Всемогущее начальство, в силу какой-то неожиданной причуды, решило вменить моему отцу в обязанность присматривать за школьниками в четверг утром, а взамен учителям пения и физкультуры принимать на своих занятиях его учеников в понедельник утром. В результате чего мой отец м о г быть в этот день свободен до половины второго. Так как мужчинам недано понимать, что либо в женских интригах, он никогда бы не узнал правду, если бы господин Арно, который всегда был в курсе всего происходящего в школе, поскольку близко знал горничную господина директора, не поведал ему на одной из перемен, а п о д н о г о т н о й этого дела. И тогда перед Жозефом встали две проблемы. Во-первых, должен ли он отблагодарить своего начальника? Он объявил за столом, что ничего подобного делать не собирается, потому что это означало бы признать, что господин директор перестроил расписание занятий в государственной школе в угоду одному из ее учителей. Тем не менее, недоумевающе рассуждал он, надо что-то придумать. Успокойся, я уже придумала. Улыбнулась мать. Что ты собираешься делать? Я послала красивый букет роз госпоже директорше. х а Удивился он. Боюсь, как бы это не показалось, ну, слишком фамильярным или слишком претенциозным. Конечно, она кажется очень симпатичной, но как она отнесется к этому? Вот в чем вопрос. Уже отнеслась и прекрасно, и даже сказала мне, что я золотца. Как ты с ней говорила? Вот решил глаза отец. Но ну, разумеется, рассмеялась мать. Мы каждый день ходим вместе на рынок, и она меня зовет Огюстиной. Тут отец с н я в очки, протер их краешком с к а т е р т и и снова надел, для того чтобы рассмотреть маму. В его взгляде было столько изумления. Это была вторая его проблема. Каким чудом? пришлось ему рассказать все в подробностях, начиная с ящика с картошкой. В конце повествования он молча несколько раз покачал головой, после чего во все услышние а заявил: л она обладает гениальной способностью вести интригу». В его голосе слышались восхищение и возмущение одновременно.